Глава шестнадцатая Раздается звонок на пару, а я так и остаюсь стоять на месте. Вообще, шанс попасть в кабинет декана есть, ведь я староста группы. Правда, времени совсем мало. Перевожу взгляд на часы. Как раз сейчас идет собрание у ректора. Если поспешу, то справлюсь. Но если меня поймают, нервно закусываю губу. Об этом даже думать не хочется. Лучше такое не представлять. Просто зайду, сделаю то, что нужно, и сразу же выйду. Никто ничего не заметит. Надеюсь». Первым делом возвращаюсь в компьютерный класс, готовлю новую флешку, а после направляюсь в сторону нужного мне кабинета. За пару шагов до поворота застываю, будто вкопанная. А секретарь, она же заметит, как пройду мимо. Нужно же объяснить, зачем мне вдруг понадобилось заходить в кабинет декана. Ладно бы работы какие-то сделать или бумаги оставить, но сегодня нет совершенно никаких заданий, никакого повода туда заглянуть. Но тут мне улыбается удача. Секретарь выходит из-за поворота, разговаривая с кем-то по телефону. «Представляешь, Не хотел мне отпуск за свой счет подписывать. Всего неделя? Да. Ну вот скажи. Конечно, уговорила. Чудом смогла. Ну ты же меня знаешь. Доносятся до меня обрывки фраз, пока она удаляется. Женщина не оборачивается, и я проскальзываю дальше. Оглядываюсь по сторонам, чувствуя себя преступницей, а потом натыкаюсь на глазок камеры. Да уж, преступница из меня так себе. Про видеонаблюдение тоже не подумала. Но, с другой стороны, кто станет просматривать записи, если ничего не случится? Из кабинета ничего не пропадет. Я же только оставлю там свою флешку, и заберу ту, что подменила Дина. Охранник может наблюдать за мной, но вряд ли посчитает это подозрительным. Главное — вести себя спокойно и уверенно. У некоторых студентов есть доступ в кабинет. Они могут оставлять там бумаги. «Я же не собираюсь по ящикам рыться». Перевожу дыхание. Подхожу к двери, открываю кодовый замок. Сразу же замечаю коробку, где собраны наши флешки. Сердце колотится точно бешеное. Волнение обжигает. Приближаюсь к столу, склоняюсь, перебирая флешки, по вискам... Точно металлические молоточки стучат. Напряжение переполняет изнутри. Выхватываю флешку с нужным кодом. Черт, она же один в один, как моя была. Как Дина смогла это провернуть? Мой палец скользит по едва заметной царапине на корпусе. Догадка опаляет а в следующую секунду слышится торжествующее «Попалась!» Поднимаю взгляд и вижу Дину в проходе кабинета. Я настолько торопилась поскорее зайти, что не закрыла дверь. «Это было даже проще, чем я думала», заключает Дина. В ее руке мобильный телефон. Нет никаких сомнений в том, что она успела снять меня возле стола декана над флешками. Интересно, как ты объяснишь все это? Девушка издевательски приподнимает бровь и усмехается. Кстати, поздравляю! в группу поддержки ты прошла. Я видела списки, но, боюсь, порадоваться этой победе не успеешь. Потому что вылетишь отсюда, как пробка. Рано злорадствуешь. Говорю ровно. Очень стараюсь ничем не показать своих настоящих эмоций, хотя меня колотит изнутри. Думаешь, — хмыкает Дина. — Этих вот и видео должно хватить, чтобы тебя, наконец, отсюда вышвырнули. — Я найду, как все объяснить, — отвечаю спокойно. — Идиотка! Так глупо попалась! Дина наверняка просто подговорила ту девчонку, что ко мне подошла. А я повелась. Нельзя быть настолько наивной. Интересно, протягивает Дина. Как? Вот как ты все это объяснишь? Увидишь. Пожимаю плечами. Ты не выкрутишься. Молчу. И замечаю, как в глазах Дины мелькает раздражение. Похоже... Моя реакция и правда ее задевает. Она ожидала другого. Но это слабое утешение. Потому что я и правда понятия не имею, что делать дальше. Как объяснять декану свое поведение? «Тебе конец», — цедит Дина. «А я предупреждала». «Не лезь в группу поддержки!» «Не доставай меня!» Она подходит ближе. Может, выхватить у нее телефон? Шальная мысль мелькает в голове, но сделать ничего не успеваю. Короткий мрачный смешок вынуждает повернуться и замереть, глядя на вход. Теперь нас в кабинете уже трое. И Дина невольно отшатывается, увидев массивную фигуру в проеме. Пятится назад, распахивая глаза шире. «Не помешал?» — холодно бросает гром.